Зеленский говорил, что в жизнь надо внесть с собою как можно более добрых чувств, способных порождать добрые настроения, из которых, в свою очередь, непременно должно вытечь добрые же поведения, А потому будут целесообразнее все поступки в каждом столкновении и при всех случайностях. Всего предвидеть и распределить, где и как поступить, невозможно,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 Весь аппарат бездействует, что-то вроде мизераера. Жалеть, иметь сострадание, латинский, здесь безнадежное состояние больного. Олиум рицини, касторовое масло. Давали? Давали. И еще там, что то спросил, давали? Давали. А олиум кротони, кротоновое масло. «Давали». «Сколько?» «Две капли». «Дать двадцать». Зеленский только был рот раскрыл, чтобы возразить, а тот остановил. «Дать двадцать». Слушай. На другой день спрашивает. «А что больной с мизерэрэ? «Дали ему двадцать капель?» «Дали». «Ну и что он?» «Умер». «Однако проняло?» «Да, проняло. да проняло То тот и есть».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 Зеленский служил в корпусе тридцать лет и оставил после себя всего богатства — пятьдесят рублей. Таковы были эти три коренные старца нашего кадетского скита. Но надо помянуть еще четвертого, пришлого в наш монастырь своим уставом, но также попавшего нашему духу под стать и оставившего по себе превосходную память.